Глава 18. Время до крушения уровня 3 дня 16 часов. Просмотры 1,9 триллионов. Последователи 72 триллиона. Любят 13,1 триллион. «Пожалуйста, мы хотели бы попасть в магистрат к пиропаду, произнесла Пончик сладчайшим из своих голосов. Добраться до этой конторы оказалось то еще задачей. В городских административных зданиях отсутствовали первые и вторые этажи, И нам пришлось применить пончиково заклинание «Прыгун через лужи», чтобы телепортироваться с крыши посудной лавки на площадку перед входом в городскую ратушу. Незадолго до этого пончик достигла пятого уровня в этом заклинании, что освободило ее от ограничения возможных перемещений зоной прямой видимости. Другими словами, стали возможны прыжки на большую высоту. Не самое значимое усиление заклинания, но в результате польза прыгуна через лужи увеличилась. Задержка с активизацией заклинания сократилась с 10 секунд до 2. Правда, время перезагрузки от одной активации до другой осталось прежним, все те же 5 часов. В этом состоял главный недостаток заклинания. Так или иначе, мы прибегли к нему. Попав в здание через вход третьего этажа, мы тут же столкнулись с двумя городскими меченосными стражами. Они стояли невозмутимо, игнорируя нас, когда мы проходили вглубь помещения. «Как они сюда попадают?» – спросила меня Пончик. «Представления не имею. Отрепь берет». Пончик сначала возражала, но я убедил ее взять Монго на эту экскурсию. Самым неправильным было бы оставить нашего цыпленка в опасности, когда мы собирались всего лишь поговорить. «Он будет нашим резервом», — сказал я Пончику. «Нашим секретным оружием на случай, если придется уходить оттуда с боем». Кажется, они оба приняли этот довод. Мордекай просветил нас насчет того, что в каждом из подобных городков местная власть устроена на свой особый манер — До катаклизма небесные птицы доминировали во всем надгороде, сейчас их поселения оказались разбросаны, однако те из них, что остались под контролем орлов, такие как этот городок, сохранили прежние властные структуры и при этом вышли из-под надзора. В результате шеф магистратуры Перопада заделался большим начальником поселка, в прежние времена он был бы подотчетен губернатору области, а тот в свою очередь канцлеру, над тем еще какая-то шишка, наверное в стольном граде на девятом этаже. Этот же третий этаж был в сущности торговым центром, который обслуживал только небесных птиц. Административное здание, в котором размещался магистрат, находилось точно над этим этажом, но любому посетителю приходилось проходить через эту секцию. Торговые места напомнили мне магазины в аэропортах. Сплошь дорогая мелочевка вроде шелковых халатов, модных шляп и свитков. Причем, хотя редкие покупатели были орлами, клерки и продавцы за прилавками все были не орлиной породы, в основном изнуренного вида женщины человеческой или эльфийской расы. Орлы покупатели рявкали на них и всячески оскорбляли. Мы прошли по длинному и широкому коридору, по бокам которого тянулись торговые точки. От входа до лестницы вдоль всего коридора тянулся красный ковер. Я с радостью увидел, что эта лестница не была вертикальной, как другие в подземелье. «На наших глазах по ней взбежала какая-то женщина-человек. В руках у нее была синяя папка со стопкой бумаг». «Им все-таки нужны лестницы, чтобы подниматься», – прокомментировал я. «Это не объясняет, как они вначале попадают сюда», – возразила Пончик. Стены были украшены картинами с изображениями орлов, побеждающих эльфов и других чудо -тварей. Это здание было одним из самых больших в городе. Размером оно уступало только клубу Деспирадо – Снаружи оно было хорошо замаскировано, внешняя стена каждой секции была отделана особенной галькой и потому отличалась от соседних стен, отчего здание можно было принять за группу построек средневековой архитектуры, установленных впритык друг к другу. Более помпезная и лучше отделанная часть здания заставляла вспомнить Диснейленд. Мы прошли мимо многочисленных стражей, среди которых я запомнил пару орлов, которые взглянули на нас с удивлением, и еще несколько птицеобразных созданий, которые назывались синичками. Поначалу я принял их за птенцов небесных птиц, ростом эти малыши доходили мне до пояса, и их можно было принять за карликовые разновидности более крупных птиц. Мы подошли к лестнице, и никто не останавливал нас, не задавал вопросов. Когда мы поднимались, в нас едва не врезалась уже знакомая нам женщина, которая теперь неслась вниз, очертя голову. «Прошу прощения», — сказала она. Я посмотрел на табличку с именем над ее головой. «Бургундия». Что-то странное было в ее облике. Молодая, темноволосая, вполне миловидная. Один глаз светло-голубой, другой карий, как у сибирской хаски. Издавая порода собак, выведенная в Восточной Сибири, гетерохромия, различие в цвете радужных оболочек глаз, характерна для этой породы. «Ничего страшного», – отозвался я. Женщина помолчала. «Вы заблудились? Представители вашего вида здесь бывают редко. У нас назначена встреча в магистрате», – объяснил я. Она фыркнула, пожелала нам удачи и снова заторопилась униз. Мы прошли выше и оказались в приемной. В одном углу стоял массивный письменный стол, прижатый к дальней стене рядом с другой дверью. На столе громоздились стопки бумаг, стояло нечто вроде коробки для бенто с суши, только чрезмерные величины. Японское название однопорционной упаковки еды. В традиционный набор входят рис, рыба или мясо, сырые или маринованные овощи. Умение подбирать продукты и изготавливать бенто считается важным для японцев. Лежала синяя папка, которую только что оставила бургундия, и выстроились в ряд разноцветные мягкие игрушки. Медведи, гоблины, орлы, акулы. На стене у стола тянулся ряд полок с продолжением многоцветной коллекции. Как я понял, эти предметы представляли собой вариацию на тему малышей Бинни, созданные специально для подземелья. Игрушки, набитые не традиционным мягким наполнителем, а гранулами, фасолинами, бенц-бобы. На полках их было, наверное, штук 300. На большинстве, а может быть и на всех, висели ярлыки. На верхней полке некоторые игрушки находились в защитных стеклянных сосудах. За столом не было кресла или стула, а протянулась жерт, и на ней восседала престарелая орлица. Ее перья приобрели сероватый оттенок. Крупный клюв был покрыт трещинами, как глиняный горшок. От нее пахло противорадикулитным кремом, глядела она на неожиданных гостей с выражением, что вы за пакости какого черта приперлись. Я просмотрел свойства этого НПС. Мисс Пушинка, Птица Небесная, уровень 30, Ассистент Магистрата, Цербер, Хеймдаль, Аникет и Алксиарес, Цинь Шубао, Лев Яшин, Величайшие Стражи врат в истории и мифах. Хеймдаль. В скандинавской мифологии бог с неясными функциями. Он – страж богов, светлейший из асов. Люди – его дети. Перед гибелью богов он затрубит в свой рог. Аникет и Алексиарис в древнегреческой мифологии – сыновья-близнецы Геракла и Гебы, рожденные после причисления Геракла к сонму богов, превратники царства богов на Олимпе. Цинь-Шубао. Цинь-Цун. Умер в 638 году. Китайский военачальник эпохи Тан. Почитался в Китае как бог дверей. Яшин Лев Иванович. 1929-1990 годы. Советский футбольный вратарь. Один из самых прославленных игроков этого амплуа в истории мирового футбола. Но никто из них, ни единый, не исполняет свой долг так ревностно, как мисс Пушинка. Если она не захочет, чтобы вы встретились с начальством магистрата, вы не встретитесь с ним». «Вам назначено?» – спросила она Пончика. «Нет», – ответила кошка. «Но у нас дело огромной важности. Оно касается безопасности этого города». «И что это за дело?» Пончик склонилась к старухе с моего плеча. «Убийство. Чрезвычайно жестокое убийство». Судя по всему, сообщение не произвело впечатления на мисс Пушинку. «Небесная птица?» «Подозреваемый?» – переспросил Пончик. «Мы пока не знаем, но...» «Нет, неподозреваемый. Поставьте на место». Я быстро опустил лемурчика Бини обратно на стол. На поясе у мягкого существа вряд висели кинжалы, как и у реальных лемуров. «Убит кто-то из небесных птиц?» «Нет», – сказала Пончик. «О таком мы ничего не знаем». «Тогда он не будет этим заниматься», — сообщила мисс Пушинка. «А если он не будет заниматься, я не стану его беспокоить, потому что он занимается теми, кто его беспокоит». Пончик. «Мои чары на нее не действуют». Мордыкай, «Возможно, в этом доме действует противохаризматическое заклинание». Карл. План Б. «Я подал голос». Такой порядок в этом городе? То есть, если жертвы не небесные птицы, то пусть сами выкручиваются, как знают. Она посмотрела на меня так, как будто я был ее собственной блевотиной. Вам нужен короткий ответ или длинный? Длинный, попросил я. Тогда так. В этом городе такой порядок. Такой же был, когда магистратом управлял мой покойный муж. Такой и теперь, при магистрате Перопаде. Она со вздохом взглянула на коробку для Бенто. «Конечно, вы спокойно можете оставить описание вашей проблемы. Если потребуется дальнейшее расследование, мы с вами свяжемся». «А как быть с собранными уликами и их тоже оставить?» – поинтересовался я. «Если это вам необходимо». Я достал из инвентаря мертвое тело проститутки и выложил на стол орлицы. Окоченевшие ноги трупа сдвинули ряд игрушек, и те попадали с края стола одна за другой, как участница соревнований по синхронному плаванию. Я опасался, что система не позволит мне предъявить труп, как будто мы ничего такого раньше не проделывали, и удивился, когда она позволила, и даже снабдила труп в инвентаре полезным указанием. Подсказка к квесту. Орлица как будто поперхнулась и соскочила со своего насеста. Ударившись спиной о стену, она перевернула две нижние полки, и с них лавиной посыпались фасолевые погремушки. Они соскальзывали, падали на пол, и мы слышали только шлеп-шлеп-шлеп. «Охрана!» – каркнула мисс Пушинка. «Охрана!» К нам наверх тут же протопали два меченосца. У входа в комнату они выдернули из ножен свои мечи и застыли, как металлические статуи. Я припомнил, как несколько дней назад в объявлении сообщалось, что их сила немного увеличилась, и очень надеялся, что так оно и есть. — Схватить этих двоих немедленно! — приказала мисс Пушинка. Молчаливые латы повертели головами, оглядывая комнату, но с места не стронулись. — Ради всех богов! — сердито завопила Пушинка. — Посмотрите на мой стол, вы, дурачье! Утром, когда мы нашли мертвую проститутку с нацарапанной на коже устрашающей надписью, я подозвал одного меченосца. Я указал ему на труп, вытащил входной пропуск, билет от магистрата из темницы на свободу и предъявил его стражу, затем убрал тело в свой инвентарь. Я не думал тогда, что это имело какой-то смысл, но понимал, что если мы будем таскаться с трупом, то высока вероятность привлечь внимание городских стражей. Мордекай говорил, что у них коллективный разум, и если они уже видели меня с мертвым телом и, на свой особый лад, одобрили мою способность обзаводиться дохлыми шлюхами, то один тот факт, что я выложил на стол в приемное тело, сам по себе не будет сочтен преступлением. Я на это надеялся. Не говоря ни слова, стражи развернулись и загромыхали вниз по лестнице. «Бесполезные, бессмысленные мешки с дерьмом!» — прокричала мисс Пушинка им вслед и снова обратила внимание на нас. «Как они сюда поднимаются?» – спросил я. «Как все продавцы из ларьков сюда попадают? Где-то есть потайной лифт? Мы битый час искали простой проход наверх и ничего не обнаружили. Сейчас же уберите это отсюда!» – распорядилась Пушинка. «Что с вами?» Она присела на корточки и принялась собирать с пола игрушки в свои крылья. Ставить их было некуда, по крайней мере, пока полки не будут починены, и со стола не исчезнет мертвая женщина». Пончик спрыгнула с моего плеча и понюхала пол. «Вот это грязно, это грязно!» объявила она, глядя на Бинни с крысиным рыльцем, подозрительно напоминавшего первоначальную личину Мордыкая. «И, по-моему, ярлык оторвался. Карл, не наступай же на них!» «Прекратите! Прекратите сейчас же! Пожалуйста, уберите же это!» Старая орлица была готова вот-вот расплакаться. «Уберите ее!» поправила Пончик. «Позвольте нам поговорить с вашим боссом, и мы предъявим улику ему лично», — предложил я. «Его здесь нет, понятно?» Мисс Пушинка яростно собирала игрушки в углу. Она подцепила одну когтем и взялась счищать несуществующую грязь крылом. «Глядите, что вы наделали! Что вы наделали?» Я взглянул на закрытую дверь возле стола. Большая и металлическая она предвещала недоброе. «Его действительно нет на месте?» — спросил я. «Его нет», – подтвердила старуха. «В последнее время он выходит только по ночам. О, боги мои, что это за жидкость?» «Не знаю», – сказал я. «Но это не кровь. Из них всех высосали кровь до капли, но они продолжают сочиться. И запах, вот что жутко». Сложенные перед грудью крылья старухи уже превратились в корзину для игрушек. «Пожалуйста, пожалуйста!» – взмолилась она. «Только уберите это! ее уберите! Я скажу ему, что вы приходили сюда, обещаю!» Я поднял мертвую женщину и вернул в инвентарь. На столе мисс Пушинки осталось молочно-белое пятно жидкости. «Мне сейчас станет плохо!» – пожаловалась ассистентка. «Найдите бумажное полотенце или что-нибудь в этом роде!» – посоветовал я. «Моя бабушка их собирала. Вы не поверите, как здорово они впитывают влагу!» «Ничего не трогайте!» велела нам Пушинка. Она осторожно переложила бини из крыльев в кучку в углу, после чего рванулась к лестнице и прокричала, чтобы ей дали рубашку или полотенце. А в нашем распоряжении оставалась минута, может быть, меньше. Я подскочил к двери апартаментов перопада. Она была заперта. Как только я прикоснулся к ручке, перед моими глазами выскочило уведомление. «Эта дверь заперта магическим запором. Похоже, вас не хотят туда впускать». «Дерьмо!» – пробормотал я, оглядываясь. Мой взгляд остановился на верхнем, нетронутом ряду игрушек, все так же сидевших над столом. «Просто передайте ему, что мы заходили. Попросил я мисс Пушинку, когда мы уже направились к лестнице. И занимайтесь своими полками». Старуха не подняла головы, она лихорадочно оттирала свой стол. «Неудача!» – констатировала Пончик. «Как думаешь, он все-таки был там?» «Понятия не имею. По-моему, Мордекай думает, что он там живет, но как знать?» «Мы даже не знаем, имеет ли он отношение к нашему делу», – вздохнула кошка. «Ну да», – согласился я. «Потому-то я и хотел поговорить с ним в офисе. Я предположил, что если он злобный и невменяемый босс, то не станет разыгрывать Фредди Крюгера при свидетелях». Сверхъестественный маньяк убийцы из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». «А если он не скверный персонаж, то, безусловно, сможет подсказать нам правильный путь. И я не думал, что наша задача будет дьявольски трудной. Этот квест всего лишь серебряный, плюс у нас есть подсказки. Босс магистрата – темный священник. Выходит, только по ночам – это, наверное, он и есть». «Так что, мы возвращаемся, да?» – спросила Пончик. «Или ты хочешь сначала найти штаб 201-й группы охраны?» Она остановилась у лавки, где продавались балахоны для небесных птиц». Ты только посмотри, какая красота. Это магический шелк, сообщила нам молодая женщина-эльф. Он дает птицам возможность оставаться в воздухе почти как угодно долго. Прелесть. Я бы хотела научиться летать. Карл, ты представляешь, как я могла бы летать? Мы еще вернемся, пообещал я, оглядываясь через плечо. Достал из инвентаря веревку. Почти десять метров обошлись мне всего в пять золотых. Теперь веревка нам понадобится, чтобы вернуться на улицу. Так или иначе, но мы с ним побеседуем. У нас оставалось два часа до интервью. Зев предупредила, что если мы будем находиться в схватке или в центре каких-либо событий, нам не дадут разрешения на транспортировку, поэтому она предпочла бы, чтобы мы оставались в зоне безопасности до назначенного часа. Но два часа это как-никак два часа, и я решил, что использовать их надо с умом. Так что мы вышли из города и двинулись на запад в поисках мобов, которых можно убить. Изредка нам встречались другие обходчики, но мы их избегали. Я хотел бы вовремя заметить ПК-шеров с метками черепов. Убийцы игроков в интерактивных многопользовательских играх. Я не забыл Фрэнка Кью и Мэгги Май. Хотел бы я знать, какую расу они выбрали и вообще живы ли. У меня все еще не было подходящих метательных снарядов для хиестры, но имелось две дюжины хоблоберов. Фитили хоблоберов были рассчитаны на 6-7 секунд, что вполне годилось, когда я бросал бомбы как гранаты. Но когда они вылетают со скоростью 250 миль в час, 6 секунд это многовато. Потому я предварительно зажег фитили на 10 бомбах, что сократило время перед взрывом на 2,5 секунды. И Мордыка, и Пончик пришли в ужас от моего намерения идти с горящими бомбами в инвентаре, но другой возможности обойтись тем оружием, которое у меня было, просто не существовало. Мы прошли вдоль ряда особенно пострадавших от времени зданий. До катаклизма это совершенно точно были трущобы. Пончик сидел у меня на плече, а Монго вышагивал рядом и время от времени порыкивал. Поначалу я чувствовал себя неспокойно, но опасности, по-видимому, все-таки не было. За пятнадцать минут мы не встретили никого. Потом я заметил косой крест на карте и понял, что он обозначал труп босса местности. Кто-то другой уже очистил этот район, возможно, за несколько дней до нас. «Черт побери!» – проворчал я. «Столько времени коту под хвост!» Я вздохнул. «Идем добывать карту местности». Атака началась в ту минуту, когда я собирался спуститься в заброшенный плавательный бассейн, некогда крытый. Это сооружение, уже наполовину разрушившееся, было теперь открыто всем ветрам. Внутри торчал гниющий труп морского животного с телом Китая и двумя маленькими головами на длинных шеях, как у чудовища озера Лохнес. Очевидно, уличные сорванцы не так уж добросовестно избавляли город от трупов боссов. Этот босс имел 17-й уровень и назывался «Делитель». Убил его обходчик по имени Даниэль Баутиста II. В теле босса я разглядел множество дыр размером с крышки дорожных люков. Оно выглядело сильно раздутым, несмотря на колотые раны. Я сравнил бы его с воздушным шаром, с парада Дня Благодарения Мейси. Мейси одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. В День Благодарения она, начиная с 1920-х годов, проводит праздничные парады. Накануне парада проходит церемония надувания игрушек. Едва я ступил в пустой бассейн, с его мелкого края погас свет. Дюжина красных точек возникла на карте. Находились они довольно далеко, расположились на обеих сторонах улицы и начали двигаться в нашу сторону. Мы вышли из паба на рассвете и еще не встречались со сменой света и тьмы в этом мире. Условное солнце всего несколько минут назад светило точно над нашими головами. Мы попали из дня в ночь так быстро, что я подумал, что вдруг ослеп. Я отступил от бассейна и прижался спиной к стене. Точки с улицы никуда не девались. Подползали медленно и осторожно, словно подкрадывались. Пончик запустила факел, зажгла свет над улицей. Светильник повис высоко, как звезда в небе. Факел заблестел, но не разогнал темноту, как следовало бы. Мрак как будто сопротивлялся. Через мгновение зеленая стрела вылетела от одной из красных точек, ударилась в факел и погасила его. «Это грубо», – пожаловалась Пончик. «Черт, у них есть средства противомагической атаки», – буркнул я. «Нам нужно было определиться с планом, причем быстро. Я извлек из инвентаря два обычных факела поджог и швырнул перед собой. Они покатились по дороге. Темнота не отреагировала. Она окутала два факела-близнеца так, будто воздух был сделан из чернил. «Снизу на улице послышался стон. Я ощутил холодок внутри. Монго издал звук. Не то рыкнул, не то хныкнул. И все же темнота не была абсолютной. Я различал силуэты во мраке. Я не видел мобов, которые пока были не ближе трех десятков метров, но ощущал очертания домов. Каменная стена перекрыла выход из бассейна и переход на соседнюю улицу. Другого прохода не было. Мы были в тупике». Даже при этом монстры двигались медленно, и я нервничал. Медленные монстры – это то, близость, чего обычно крайне неприятно. «Два из них эльфы», – сообщила мне Пончик. «Самые дальние точки на каждой стороне. Не знаю, кто остальные, но они здоровенные. Запустим время Ила». Из всех сценариев, которые мы с Пончиком тренировали, время Ила она любила больше всего. И я понимал ее. Это было ошеломляюще, но момент казался неподходящим. К тому же я не был уверен, что эта схема сработает. Не то место. Я против. Подожди секунду. Давай посмотрим, что получится вот из этого. Я оттолкнулся от стены, вызвал хиестру и закатил в нее зажженный хоблобер. Я не видел мобов, но знал об их присутствии. Постановая и шаркая, они надвигались на нас. Это зомби? Иисусе устрашающая мысль. Я развернулся и, вложив в бросок всю силу, направил бомбу в дальнюю точку, городского эльфа, того самого, который активировал противомагическое заклинание. Шипя, бомба вылетела из хиестры, как ядро из пушки. Она ударилась во что-то мягкое, что находилось в метрах в шести от городского эльфа. Я хотел, чтобы бомба перелетела мимо медленно двигавшихся монстров, но, по всей видимости, запустил ее недостаточно высоко. Бам! Как и можно было предвидеть, по дороге зашлепали капли кровавого дождя. Одна из точек превратилась в косой крест, но только одна. По-видимому, моя бомба застряла в теле монстра. Теперь между мной и эльфом пролегла свободная прямая линия. Я развернулся и швырнул вторую бомбу в подползающую мразь. Эта бомба попала в цель. Я рассчитал правильно. Пожалел только, что не увидел результата. Хоблобер взорвался как раз перед тем, как ударить эльфа, но взрыв разорвал тело моба в клочья. От него не осталось даже косого креста. Остальные застонали. Теперь они были всего в дюжине метров от меня. Тьма не рассеивалась. Я слышал шарканье подошв по доскам дорожного покрытия. Святое же дерьмо, да они зомби. Иначе и быть не могло. Гигантские зомби. Ну, не терять времени. Я втянул Хиестру и достал из своего запаса две гоблинские динамитные шашки. Беги в бассейн, скомандовал я пончику, зажег шашки и бросил их в двух направлениях. В то мгновение, когда я швырнул вторую шашку, колонна красных точек ринулась вперед на меня. Леденее от ужаса, я наблюдал словно замедленную съемку полета динамитной шашки. Она ударилась обо что-то не меньше трех с половиной метров высотой, но не взорвалась, а отскочила, шипя и плюясь искрами, и покатилась ко мне. И подкатилась слишком близко. «Бляха! Муха же твоя бляха!» Я прыгнул обратно в пустой бассейн, не разбираясь, в какой точке приземлюсь. У меня не было времени, я просто прыгнул, я был готов активировать защитную оболочку, но при этом хотел быть как можно ближе к Пончику и Монго. Увы, мой прыжок прекратился раньше, чем я рассчитывал, я свалился на губчатое гниющее тело делителя. Это было последним, что я запомнил. О том, что происходило дальше, я узнал несколько позже от Пончика, единственный из нас, кто оставался в сознании до окончания боя. Обе динамитные шашки взорвались и уничтожили большинство монстров, а также остававшегося в живых городского эльфа. Я упал достаточно далеко, чтобы не пострадать от взрыва, однако ничто не защитило меня от раздувшегося чудовищного тела босса. Оно, в свою очередь, взорвалось, как хреново картофелина в микроволновке. То ли из-за моего падения на него, то ли из-за ударной волны двух взрывов. В то же мгновение, когда умер второй эльф, зажегся свет. Первым, что увидела пончик, был я, летящий по воздуху, как будто меня выбросило катапультой и вращающийся, как юла. Я упал на крышу дома на другой стороне улицы. Когда разорвалось тело делителя, ни пончик, ни монго не пострадали, хотя их накрыл вихрь вонючей слизи и запекшейся крови. Пончик схватила карту местности, выпрыгнула из бассейна и разобралась с тремя последними монстрами, едва пережившими взрывы. Двух она прикончила магическими ракетами, на третьего напустила Монго. Натренированный динозавр справился со своей задачей с ликованием. Затем Пончик прыгнула на крышу дома, туда, куда вынесла меня, и применила заклинание исцеления, чтобы поправить мое здоровье. Я не приходил в себя еще три минуты, хотя лечение действовало. Очнувшись, я понял, что смотрю в небо. Уровень поднялся до девятнадцатого. Понадобилось несколько секунд, чтобы мозг перезагрузился. Выяснилось, что я упал на кучу камней, и они впились мне в спину. Я застонал, повернулся на бок и чуть не ухнул через дыру на этаж под нами. Я не имел представления, где нахожусь. Так что произошло? Я услышал удар магической ракеты Пончика и резко поднял голову. «Доброе утро, Карл! Я не видела новых эльфов, но мясные бурдюки все прут», сказала она и выпустила очередную ракету. «Их легко убивать, если попадать куда надо. У Монга сегодня знаменательный день. Он поднялся до двенадцатого уровня». Кошка свесила голову с края крыши и позвала. «Монго, мальчик мой, мамочка сейчас убьет одного, а следующий твой». И она выстрелила еще раз. «Что происходит? Как я попал наверх?» «Ха, пончик, да что с тобой творится?» Однажды я уже видел пончика под слоем слизи. Но сейчас передо мной было нечто качественное иное. После того, как мы устранили соковыжимателя на первом этаже, она буквально запеклась в крови и внутренностях. Я думал, мы никогда ее не очистим, но это было несравнимо с видом, в котором кошка предстала сейчас. На ее шерсть налип слой окровавленных, воняющих внутренностей толщиной в коробок спичек. Она была завернута в них, как цыпленок, в суперхрустящий кляр. «Потом», — отмахнулась она, — «они прут вот с той стороны. Они медлительные, пока далеко, а когда подходят, откуда только прыть берется. Смотри, как монгован того убивает». Я тоже был испачкан слизью, но в основном со спины. Садясь, я почувствовал, как эта мерзость отваливается, густая, словно глина. Посмотрев вниз, я глубоко вдохнул. Потом сглотнул, никогда не видел ничего подобного. Я поел каши на завтрак и пожалел об этом. Куда ни глянь, везде полузапекшиеся пятна крови и куски тел. Бассейн наполнен красным месивом, внутренности стекали туда, и этой масса становилась все больше. Борта бассейна были завалены ошметками плоти, в том числе здоровенными. Повсюду торчали ужасающие белые кости, и возникало ощущение, что я смотрю на увеличенное компьютером изображение раны, а кости – это на самом деле личинки паразитов. И запах, господи, он просто сшибал с ног. Смрад канализационных труб. Содержимое холодильника рыбного ресторана после того, как на недельку отключили электричество и приоткрыли дверцу холодильника. У меня поплыла голова. «Мать твою!» – пробормотал я. «Да что это за тухлятина?» «Это ты сделал!» – отозвалась Пончик. «Карл, серьезно тебе говорю, нужно быть осторожнее». Краем глаза я уловил какое-то движение и увидел, наконец, одного из тех монстров, которые противостояли нам в темноте. Это была десятиметровая груда обрубков тел, как будто в торопях, сшитых вместе случайным образом. Хлюпая, она продвигалась вперед. Можно было подумать, что доктор Франкенштейн, не доделав свое творение, вылил на него кислоту. Я различал ноги, руки, туловище, все смятку, все перепутано. И да, еще были головы. Много голов и все человеческие. Это нечто двигалось и очертаниями напоминало гигантского слизня. Над ним в воздухе извивались-колыхались щупальца из рук и ног. Головы стонали в унисон. Смотреть на это создание было невносимо, и я порадовался, что меня выбросило наверх. Не придется рассматривать вблизи. Шаркающий Берсерк, уровень 12. Если вам не посчастливилось увидеть одного из этих боссов местности на первом этаже подземелья, не отчаивайтесь. Теперь самое время ловить кайф. Вы же знаете, как бывает? Вы покупаете в Икеа комплектующие для мебели, собираете, и у вас остаются какие-то части. Так случается и с лучшими из нас. То, что вы видите сейчас перед собой – это шаркающий Берсерк, то есть его малюсенькая копия. Известен также как мини-дробилка или пронзительный. Состоит из лишних частей, которые остались после создания мирового подземелья. Не понадобились, ну и не пропали. Эта мертвая мерзость часто появляется в группах. Мерзость. Суперзлодей из комиксов издательства Marvel Comics. Противник Халка. Ее вызывают как медлительного, но чрезвычайно упорного ассасина. Исламский фанатик, убийца из военно-религиозного формирования XI-XIII веков, принадлежащего к исмаилитской ветви шиизма и действовавшего в горах на территории современных Сирии и Ирана. Деятельность ассасинов отличалась крайней жестокостью и скрытностью. «Если ребята этого сорта нацелились на вас, они не остановятся. Хорошо то, что они, как правило, безвредны, если, конечно, вы не встречаетесь с кем-то из них под покровом тьмы. В темноте их сила учетверяется, а когда они превращаются в берсерков, способа их остановить не существует. Тогда они уже немедлительны. Вот так уж, не в защите. Кажется, вы в заднице». Я подумал о миссис Парсонс, соседке снизу моей бывшей съемной квартиры. Она была обезглавлена в час крушения. Ее голова упала к моим ногам, а остальное тело исчезло в глубинах сгинувшего дома. Не использовали ли и ее безголовое тело для создания одной из этих несообразностей? Пока я смотрел на чудище, Монга вынырнул из горы слизи, где он закусывал. Динозавр завизжал, помчался на всех парах к монстру и прыгнул на него ногами вперед. Шаркающий берсерка прокинулся назад, со стоном развалился на части и помер. «Их легко убивать», – повторила Пончик. «Они сами по себе распадаются». «Это потому, что опять светло», – предположил я. Чувствовал я себя так, как будто меня раздавил самый гребаный из всех грузовиков. И все еще не знал в точности, что с нами произошло. «Я практически уверен, что этих скотов наслал на нас наш приятель Перопат». «Возможно. А еще я думаю, что нам пригодится новое правило», – сказала Пончик. Это какое? Что нельзя бросаться взрывчаткой в кромешной тьме? Я рассмеялся. Похоже, это хорошее правило. Далеко внизу Монго издал победный клич. Он выпотрошил кучу медленно двигавшихся органов. «У меня есть карта местности», – продолжила Пончик я вижу, что сюда ползет десяток новых тварей. Дай-ка мы с Монго их убьем, а потом вернемся в город. Сегодня у нас великий день изобилия опыта. Когда мы закончим, я получу 17 уровень. Только нужно торопиться. За углом есть зона безопасности. Мне нужно успеть принять душ перед интервью. Я представил, как мы лезем в трейлер вещательной станции в таком виде, как сейчас. И внезапно почувствовал, что улыбаюсь. Я не смог удержаться и расхохотался. Этот смех отдавал безумием даже в моих собственных ушах. «Ладно», — сказал я, вытащил хоблобер, подбросил его и поймал. «Только дайте мне тоже убить парочку. Хочу посмотреть, как далеко я могу забрасывать эти фиговины».